Но и там он уже несколько раз чувствовал, что почва начинает колебаться у него под ногами. В час, назначенный для аудиенции, графу де ла Фер было сообщено, что он должен немного подождать, так как королева занята беседой с Мазарини. Это была правда. Париж прислал новую депутацию, которая должна была наконец постараться сдвинуть переговоры с мертвой точки, и королева совещалась с Мазарини насчет приема этих депутатов.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 «Будьте добры сберечь ее мне, чтобы снова возвратить, когда я выйду из тюрьмы. Я ею дорожу. Она была вручена моему деду королем Франциском Первым. В былое время рыцарей вооружали, а не разоружали. А теперь куда вы поведете меня?» «Сначала в мою комнату», — сказал Куменш. «Позже королева назначит вам место пребывания». Не сказав более ни слова, — а последовал за комендом